Глава тринадцатая После того, как за Ниной закрылась дверь, в комнате наступила звенящая тишина. Каждый пытался осознать то, что произошло. Георгий вскочил и стал ходить по комнате, выкрикивая греческие слова. «Малака, малака!» — кричал он. «Тинато кано! Зен буро на афиса то йому! Зен буро!» Примечание. Перевод с греческого. «Идиот» Идиот, что мне с этим делать? Не могу бросить сына, не могу. Конец примечания. Георгий. Гоша, родной, сквозь слёзы пыталась сказать Полина. Поговори со мной. Мне больно, мне тяжело. Как ты мог? Как Нина сейчас была похожа на мою мать, прошептал Крис. Такие женщины умеют только приказывать. Георгий, ты с ней пропадёшь и уничтожишь себя. Она не перед чем ни остановится. Ты был с ней все эти годы? Крис ты знал об этом? Сквозь рыдания спрашивала Полина. И Аля знала. Господи, как больно и как стыдно. Уходи, мне надо побыть одному. Тебе больно и стыдно? Да ладно, твои родители будут только счастливы, если свадьбы не будет. А Нина, сколько в ней ярости, силы, смелости не ожидал. А с другой стороны, мне этот ребёнок совсем ни к чему. Не плачь. Чёрт, чёрт, вся жизнь кувырком. Нет, надо что-то придумать, но сын, я не могу его оставить. Полина, уйди, мне надо подумать. А если это ребёнок Степана? Иронично произнёс Криса и усмехнулся. Кто знает? Оставь меня. Вечно ты со своими насмешками, маллака. Примечание. Перевод с греческого, идиот. Конец примечания. Полина поднялась и рыдая вышла из комнаты. рушится вся надежда на свободу, на красивую жизнь в Греции, на тихое счастье семейной жизни. 2 года он встречался с Ниной. Как такое возможно? И все знали, все, кроме неё. Ладно, Крис, но Аля, они же подруги. Аля, пусть объяснит, а, а свадьба будет. Она должна состояться, иначе как дальше жить? Надо поговорить со Степаном. Полина вошла в комнату и зажгла свет. Аля, нам надо поговорить. Просыпайся, рыдая сказала Полина. А что случилось? Завтра последний зачёт, можно выспаться в этом дурдоме, возмутилась Аля, но увидев, что Полина рыдает, спросила: Что? Что случилось? Он тебя опять ударил? Хуже. Он меня уничтожил. Он и ты, подруга. Не понимаю, ты это о чём? удивилась Аля. Я о Нине. Ты знала? Знала? настаивала Полина. только честно. Честно так честно. Знала. А ещё знала, что этот урод любит тебя или уже не любит, спросила Аля. Да перестань рыдать. Что случилось? Нина ждёт ребёнка. От Георгия. Пришла к Георгию и всё сказала. При мне, при Крисе. Как она могла? Мужу изменять подло. Она подлая и мерзкая и требует, чтобы мы отменили свадьбу. Вот даже как. Требует, удивилась Аля. И что, Георгий, готов расстаться с тобой и быть с Ниной или бояться скандала? Его же могут и отчислить за моральное поведение, иностранца с замужней женщиной. В деканате же все наши документы с Георгием. Мы с таким трудом получили разрешение на регистрацию. Что же делать, Аля? Ну уж и с трудом не преувеличивай и успокойся. Не даст ей Степан развод. Они с детства вместе. Он без неё дышать не может. А потом как можно быть уверенным, что это ребёнок Георгия? Думаю, как только сыграете свадьбу, так Нина и успокоится. Не переживай, успокаивала её Аля. Точно, Аля, как можно быть уверенной, если спишь с двумя мужчинами? Как это вообще возможно? Я пойду к Георгию и скажу ему об этом. Правда, он просил, чтобы я оставила его одного. Что же делать, идти или нет? А если это действительно ребёнок Степана? Игрис так сказал: "А он умный. А он жениться и родится светленький, да Георгий её убьёт". "Нет, я пойду". "Полина, послушай, пусть они сами разберутся. Не ходи никуда. Дай возможности Георгию и Степану всё осмыслить", пыталась остановить её Аля. "Не спеши". "Как не спешить? Моя жизнь может рухнуть, если Георгий решит остаться с Ниной. Он ею сегодня восхищался смелостью её и её «И что любовь делает с людьми?» — вздохнула Аля. «Как же человек свободен, когда не влюблён?» Полина вышла из комнаты и помчалась к Георгию. «Она должна, должна убедить Георгия, что это не его ребёнок. Да и о скандале надо упомянуть, а то ещё и правда отчислят». Полина постучалась. Ей никто не открыл. Она вошла, а в комнате никого не было. Студенческое общежитие просыпается рано. Уже в шесть часов утра начинается движение по коридору, хлопанье дверей и походы на кухню для приготовления завтрака. На первом семейном этаже несколько молодых жен зашли на кухню, чтобы приготовить своим мужьям традиционную глазунью. «Чем это так ужасно пахнет?» — возмутилась одна из них. «Капустой. Степан вчера своей принцессе щи решил приготовить. И щи не доварил, и нас решил этим запахом задушить». Деревня она и есть деревня. Никакой культуры. Только о себе и думают. Пойду его позову, пусть уберёт, сказала громогласная, ярко накрашенная блондинка и вышла из кухни. Пройдя до комнаты Степана и Нины, она постучалась, я ей никто не открыл. Тогда она рванула дверь, которая оказалась не заперта, и вошла в комнату. Нина сидела на полу, прислонившись к стене. Глаза её были открыты, но взгляд ничего не выражал. Блузка была вся в крови, на полу лужа крови. Степан безмолвно сидел рядом и крепко сжимал в руках нож, которым вчера резал капусту. Блондинка закричала так, что слышно стало даже на верхних этажах. На крик стал сбегаться народ, образовалась толпа, слышны были охи и вздохи. На шум подошёл комендант общежития, бывший военный в отставке. Оценив ситуацию, он разогнал толпу, закрыл дверь. И вызвал милицию и скорую помощь. Аля проснулась от крика и посмотрела на часы. Что за крики? Полина, что с тобой? Почему в одежде ты не спала? Полина лежала на кровати и молча смотрела в потолок. Там что-то случилось, тихо произнесла она. На первом. Пойди посмотри. У меня сил нет. Я посмотрю, конечно, но ты вставай и иди в душ. Хватит страдать. У нас сегодня зачёт. Забыла. Аля подошла к кровати Полины и присела на край. Полиночка, милая моя, ну правда, хватит переживать. Никуда твой Георгий не денется от тебя. Аля хотела приобнять подругу, наклонилась над ней и отпрянула. Вот дурод опять ударил тебя. У тебя платье в крови. Я точно в деканат пойду. Не ударил. Вчера кровь носом пошла. Да так сильно. Сейчас переоденусь. Это всё нервы. Сейчас тебе накапаю валерьянки и успокоишься. Не надо валерьянки. Я спокойна. Это ты во всём виновата. Ты, жёстко сказала Полина. Это ты посоветовала Нине сказать Степану, что у неё будет ребёнок от Георгия. Почему не сказала, что у них роман? Почему? Во всём виновата только ты. Аля подошла к шкафу, достала флакон с валерьянкой, накапала в стакан с водой и протянула Полине. "Ненавижу", закричала Полина, вскочила с кровати и выбила стакан из рук Али. "Уйди, видеть тебя не могу". Аля со всего размаха ударила Полину по щеке, накинула халат и вышла из комнаты. Полина какое-то время молча стояла, держась за щёку, потом упала на кровать и зарыдала, уткнувшись в подушку. Она вспомнила все удары, полученные от родителей, все несправедливые и жестокие наказания от них, унижения, которым её подвергали в детстве, да и в юности тоже. Вспомнила, как мечтала вырваться от этих пыток и жить свободной от ударов и унижений жизнью здесь, в Москве, но не получилось. Георгий, её любимый, единственный человек в мире, унизил её своей изменой, своей ревностью и своей грубостью, переходящей в садизм. Но пощёчина Али была куда страшнее предыдущих. А главное, она была справедливой и заслуженной. Полина услышала, как открылась дверь, оторвала заплаканное лицо от подушки и повернула голову к дверям. Аля стояла у дверей бледная и растерянная. "Что?" спросила Полина. "Нина, её больше нет. Убили ножом в сердце. У Степана с трудом вытащили нож." Он молчит, ни слова не говорит. Его арестовали и увезли. Степан убил Нину. Степан, ну, конечно, убил жену за измену. Нельзя изменять, — хриплым голосом произнесла Полина. Я не верю, — тихо произнесла Аля. Он не мог это сделать. Нет, не мог. Мог, не мог. Милиция разберётся, — спокойно сказала Полина. Я в душе к Георгию... Надо ему сообщить. Трагедия с Ниной и Степаном взбудоражила весь институт. Процесс над ним длился месяц, но ни врачи, ни адвокаты не смогли заставить Степана сказать хоть одно слово. После смерти Нины он не мог говорить. Врачи объяснили, что это стресс, шок от содеянного. Его осудили на 15 лет и отправили в колонию строгого режима. Через неделю после смерти Нины состоялась свадьба Георгия и Полины. как и было запланировано. Свадьба была скромная, присутствовали только родители Полины и свидетели. Али и Крис идти на свадьбу отказались. Крис готовился к отъезду в Грецию, занимался оформлением документов, загранпаспортом и визой. Всё это занимало много времени, поэтому с Али они практически не виделись. Простились они холодно, пожелав друг другу счастья в личной жизни и успехов в работе. Полина переехала в комнату к Георгию. Семейного общежития им не полагалось, так как и они в конце лета собирались отбыть в Грецию, чтобы строить там свою идеальную, как мечтала Полина, счастливую семейную жизнь.